Глава вторая. Медведь-камень. Бысть в ограде переславли камень за Борисом и Глебом в боярку. В нем же вселился демон мечты творя. Из жития святого Иринея пропочитаемый синий камень у города Переславля. Невзирая на неоднократные попытки его низвергнуть или замуровать в стену церкви, синий камень по-прежнему лежит там, где лежал, и к нему по-прежнему ходят люди. Воевода встал, а вышел в переход, где дремали стоя дружинные кони. Прошел мимо них, вышел малой дверью на двор. Зачерпнул ладони снега, растер по лицу, захватил губами. Варту рту посолонело. Воевода стиснул кулак, прикрывая глаза. У снега был вкус золы и крови. Скрипнуло за спиной ржавыми дверными петлями до снегом. Воевода повернулся к княгине. «Госпожа, приказывай, куда нам идти нынче?» Какие приказы, воевода! Слыхал ли про Пертов Угор? Рассказ о Пертовом Угоре большей частью основан на местных легендах Шиловского района Рязанской области. Воевода, помолчав, кивнул. Говорили, до недавних пор жили при древнем месте хранители, и каждый нарекал сына «Пертом». Под Минском до начала XX века функционировало святилище, где совершала обряды одна и та же семья, мужчины, в которой из века в век звались Савастеями. Савастеев хоронили на отдельном кладбище, а не как христиан. А иные шептались, что был перд один, старый как каменный топор, которым били на угоре жертвенный скот. Били с тех пор, когда в этих лесах не знали железа. Много говорили о Пертовом угоре, да мало хорошего. Место было не с тех, что поминает к ночи. И хоть казалось уже, что теперь, когда не осталось ничего, ни города родного, ни государя, ни друзей-дружинников, ни семьи, ни жизни самой, что теперь нечего уж бояться. А старая паска оказывается, была жива. Воевода придавил ее, словно пугливую мышь сапогом. Мертвецу нечего бояться дурных примет. А где страх, там и сила. Сила, что поможет отомстить. Туда, значит, поедем. Не спеши, воевода. Качнула седыми волосами муромская княгиня. Она снова куталась в воеводин плащ. — Не все так просто. Проводник нам понадобится. — Проводник? Много чего ж еще осталось на заснеженном пепелище его души. Теперь воевода почувствовал что-то вроде удивления. Впрочем, не живое чувство, а так словно смотришь на занесенное поземкой мертвое лицо, вспоминая, каков был человек. Не то думаешь, воевода, чуть покривились стылые губы. Знаю я до пертого города рожку, и ты знаешь, и в дружине твоей пади не один не сам так с чужого слова слыхивал. — Только мы туда не гулять едем, не на угор любоваться. — Угор — дверь. — А за дверью — сила, что нам с тобой надобно. — Вот чтобы в ту дверь постучать, да так, чтобы открыли, проводник и нужен. — А ты, госпожа, как же? Блудящие огоньки, отражавшиеся в темных холодных омутах княгининых глаз, дернулись будто от боли. Ты, воевода, меня вчера слушал или нет? На Пертовом угоре ты простил лесную дуру на прямом слове. Никто. Чужак. А я? Я хуже, чем никто. Отступница я. Вот и выходит, что без проводника нам на том горе делать нечего. Рассветное серое небо тронуло розовым словно наледь с кровью до сажей сковала и небо над мертвым городом. — Где же нам его взять? — спросил воевода, глядя на небесную налить. Кроме тебя, госпожа, у нас кумирник один чурыня, так он черниговец. Вместо ответа седая княгиня подняла руку, указывая на громаду Успенского собора. Башни его уже заразовели а на верхушках позолоченных крестов зароились искорки, первые отблески невидного с земли солнца. Там наш проводник воевода. Воевода покрепче придавился богом вновь заскребшуюся под подошвой мыша паску, чтоб кости хрустнули ускаредной твари. В соборе живых не было, только мощи, выкинутые из распотрошенных рак, жадными до добычи чужаками, да изрубленные тела, искавших защиты у пречистой горожан, его сыновей, его жены. Боевода снова прикрыл глаза, словно ища в темноте под веками облегчения. — Там он! — зашелестел из темноты голос поземка. — Под алтарем лежит! — Слыхал ли воеводы, как собор этот ставили? Про медведь-камень слыхал? Медведь-камень, если так можно выразиться, собирательный образ почитаемого камня, принадлежащего к категории так называемых «синих камней», с отдельными чертами другой категории таких камней, так называемых следовиков. Основным прототипом был синий камень у села Тырного, Шиловского района, кое-что взято от синего камня с Плещеева озера, а также от других священных камней. Очень часто рассказы о том, как противится подобные камни попыткам их передвинуть, о печальной участи потревоживших их покой, о том, что при возвращении назад камень будто бы становится легче, о страхе, который он способен навевать на людей. Такие камни часто старались вмуровать Стены церквей. Воеводо кивнул Рысьей Прилбицей, и впрямь поминался в тех сказах пертов угор. Сто лет не минуло, при дедах было. Государь Глеб Ростиславович возродил Успенский собор, и говорили тогдашний владыка Ефросин отказался благословить его, покуда скверняет землю. Бесовское гнездо на Пертовом горе. Сын государев, князь Владимир Глебович, вызвался разорить кумирню. Шептали, будто и последнего Перта вез с собой молодой князь в город. Вез, да не довез. У Тимошкиной веси. Рядом с селом Тимошкино Рязанской области по сей день существует Пертово озеро. По преданию туда не звергся нечистый по имени Перт, потеряв синий камень. Поскольку христианство рассматривало волхвов язычников как воплощенных бесов, то я и превратил духа перта в волхва перта. Хмельно и веселый спросил связанного кудесника Моло мне-то, что твои кумиры пророчат? Будто бы посмотрел из-под на молодого князя ведьмак и проронил. «Горе дома найдешь!» — разъярился молодой князь, покинувший в тереме жену на сносях, и вел гриднем утопить Перта в ближнем озере. А, приехав, посмеялся над злым предсказанием. Сына родила ему княгиня, и назвали по славному деду Глебом. И часто говорили, вспоминал злова Перта, князь Владимир, и смеялся над ними. Говорили, смеялся он и в тот день, когда рассказали ему, что сын его Глеб, стыкнувшись с половцами, перебил созванных на пир брачину в честь Ильина дня братьев. Это печальное событие произошло в 1217 году. Страшным смехом смеялся постаревший князь, повторяя, Горе дома найдешь. Так изнемок от смеха, что слег, и не встал больше. Но ни одно предсказание проклятия последнего перта привез тогда в город молодой князь Теска Святого. На дровнях привезли тогда с пертого угора синий медведь камень. И про тот камень рассказывали тоже всякое. Рассказывали, как натужно шли кони, как надрывались они и падали, как срывался с дровен сам камень, на роя поколесить, как вязли в земле полозья, как на ровном недавно пути проступали камни, ухабы, древесные корни, как осел и поплыл под дровнями берег, и синий камень едва не сорвался в оку. И сам князь тянул тогда дровню вместе со своими людьми, а двое так и канули в реку с оползнем. И совсем тихо говорили, как тяжко было идти рядом с камнем или сидеть на дровнях, как страшно было ночами, когда душили спящих ночные мороки. Один летея другого, так что бывалые воины кричали во сне, будто дети. И отец своей воды каждый год ставил свечу своему ангелу-хранителю, святому преподобному епископу римскому льву, что не взял его с собой тогда молодой князь. Потому как не пришлось потом завидовать никому из тех, что привезли медведь камень. Насколько бы бед не стреслось дорогой, А камень привезли и замуровали под алтарем возводящегося собора. Там он и лежал по сей день. Под кирпичами, под наборными узорчатыми полами, под грудами окоченевших тел. — Вижу, воеводу разумел ты, о чем речь веду. стела у плеча. — Посылай своих молодцев по дворам. не собирать. — Пишня, тупой колющий наконечник на острой палке предшественник лома. Молоты до да заступы. И мне пусть поглядят, коли упаслись, где они от пожара. Вызволим синюю медведушку, а вось и приводником нам послужит. Пишни до да молоты с заступами соскались скоро в княжеской кузни. Чужаки разобрали лишь то, что годилось на оружие. Дровни же выволокли из среднего города, огонь не тронул их стоящих посередине улицы. Кто-то пытался довести до ворот детинца, не хожал их стариков родителей даже жену на сносях. не довез. Там они лежали, пока гридни не сняли бережно скованные морозом и завещенные тела, не отнесли их на обочину. Не было времени плакать. Не было времени проклинать или просить прощения. Даже скинуть с саней пропитавшуюся кровью солому. Только молча сцеплялись зубы в немом обещании не прощать. Воевода вошел в собор первым. Нелегко рвануть с шеи крест. Втрое тяжелее подтвердить движение руки делом. И воевода и на это смертное дело шел, как привык, на боях и в охотах. Первым шли за ним его дружинники, переступая через тела женщин, детей стариков, отводя лица от взирающих со стен ликов. Их отцы, их матери, жены, сестры, дети лежали тут. Шла рядом молодая старуха, седая княгиня, крепко зажмурив глаза, шаря перед собой руками, будто слепец в вечной ночи своей и ни разу ее нога не коснулась мертвой плоти. — Здесь! — проронила она, наконец. — Здесь бейте! Воевода размахнулся тяжелым ковадлом, ударил круша цветной узор. Замахнулся снова. Рядом брызнуло смальта из-под пишней и заступов. Что-то словно толкнуло его, будто кто-то окликнул. Безмолвно окликнул по имени. Он остановился, подняв голову. Рядом опускали орудие и тоже запрокидывали лица дружинники. Не один, но он верно почувствовал тот толчок. Сверху, озаренное золотым светом низкого утреннего солнца, через узкие окна барабана, смотрело на них из-под купола лицо вседержителя. Огромные черные глаза, плотно сомкнутые губы, смолистые волосы стекали на плечи. Правая длань была вздернута. Казалось, не в благословении, останавливая, запрещая, гоня. В левой была раскрытая книга, и воевода впервые за все годы, что приходил сюда, вчитался в ее строки. «Приидите ко мне, страждущие, и ас, упокою вы!» Оглянулся вокруг, на темные груды тел, на черные пятна на стенах. Воевода молчал. «К чему слова?» «Он услышит и сказанное в душе, так учили священники, а и не услышит. Невелика потеря. Ты не помог!» «Ты не помог им! Теперь я хочу от тебя одного! Не мешай!» Он оторвал взгляд от черных глаз и снова взмахнул ковадлом. И рядом ударила пешня, в руках догады, да а остальные ударили в лад, словно прорывая плотно сомкнутый вражей строй. Проломив смальту, добрались до кирпичной кладки. Тут дело пошло легче. Седая княгиня стояла рядом, указывая, где и как бить. И, наконец, из-под рыжей, крошащейся коросты обожженной глины проглянул бок камня. Не синим он был, серым, а вот на медведя походил. Волнами шла каменная плоть, как шкура с складками, и чуть матово поблескивала в падавшем сверху дневном уже свете «Будто шерстинки на живом звере!» Воевода вдруг отшатнулся, чуть не выпустив из руки скользнувшую во враз спотевшей ладони рукоятку ковадла. Метнулись в стороны другие дружинники, лишь Чурыня-Черниговец остался на месте, да и тот ухватил пешню наперевес, будто рогатину. Угрозой мощной страшно пахнуло от камня, словно ощерилась в лицо неведомо откуда взявшаяся медвежья морда, морда обозленного неволей и голодом, пуще зимнего шатуна зверя. Вы его дословно видел эту громадную морду в шрамах и залысинах, пену на черных жестких губах, красные глазки. Прижатые уши с рваными краями, словно ощутил тяжкий дух из оскаленной пасти. Рука сама потянулась к мечу, хоть и говорил разум, что с этим ничего не поделаешь привычный боевой сталью. Серрой птицей метнулась рядом седая княгиня, упала на серый каменный бок, распласталась, прижалась к нему ладонями, лицом, телом закрывая. Сдерживая, зашептала жарко. «Зверушка мой, Любый, тихо, тихо, зверушка! Друзья это, друзья, добрые люди! Домой сейчас поедем, хороший мой, слышишь? Домой, к хозяину нашему! Тихо, хороший мой, тихо!» Тело ее тряхнуло люто, словно и впрямь оседлало мешок с диким зверем. Но она продолжала сжаться к камню, гладить его, шептать. Они стояли рядом, замершие, настороженные. День назад, только день назад воевода, счел бы безумной и женщину, говорящую с камнем гладящий шершавый бок валуна, как трепещущая плоть на ровистого конька. Только день назад принял бы за дурную шутку «Скажи ему, кто что камень способен злиться!» Что он сам шарахнется от него прочь, увидев звериный оскал в серых неживых складках. «День назад...» День назад в его жизни не было чистого неба над мертвым городом, ручки с кольцом на пальце сорванного креста. День назад душа его не была обугленной берестой, черной трубкой обнявшей пустоту. Пустоту на месте того, что он любил и берег. На месте его жизни. Наконец княгиня поднялась, отошла в сторону. Камень больше не исходил угрозой, хотя чувствовалось рядом присутствие, словно пристальный взгляд. Ни людской, ни звериный. Каменный. — Копайте дальше, — проговорила она. — Только бережней, воевода, не задеть бы его. Они это и так не любят, а он... — голоден, синь-медведушка, воевода. «Голоден, зол на заточение, и это все!» «Что тут было? Чуял он? Чуял, как их тут убивали!» «Впрочем, может, и к лучшему оно!» «Я отвечая на взгляд воеводы, добавила тихо!» «Жив он! И в памяти! Худо было бы коли заснул!» «Плохой бы из него вышел проводник!» Камень обрыли где-то к полудню. Размером он вышел не с матерого медведя, с медвежьего подростка Пестуна, свернувшегося в клубок и прикрывшего морду лапой. Там, где быть, лапе отпечатался в камне глубокий медвежий след с когтями. Вагами подцепили медведь камень, подняли над ямою, На катки из обугленных бревен повалили и покатили до дверей, относя с пути мертвые тела. И последними сам воевод отодвинул от выбитых дверей двух сынов своих. На руках отнес в сторону, стараясь не глядеть в осунувшиеся посиневшие лица. Обгорелые бока катков оставляли на серой шкуре медведь камня черные полосы. Оговорили не неподъемен, — выдохнул с облаком пара, упираясь ладонями в шершавую каменную шкуру, кудлатый гридень вавило. А он вон как ладно идет. — Не сглазь! — откликнулся с другого боку синего камня Демьян догада. Чурыня Ходынич только хмыкнул, а княгиня... Воеводе померещилась на ее губах улыбка. Словно тень навка, которую только краем глаза и увидишь. А глянь в упор — и нету ее. У соборных дверей вновь поддели вагами серые бока медведь камня, перевалили скотков на заскрипевшие под тяжестью дровни. Ладно ли, неладно шел камень, а упарились все. Пометуя отцов рассказы, хотел запрячь четверых коней, Княгиня отмолвила, двух достанет воевода. Двинулись. Не было уже времени передвигать с дороги мертвые тела, и только скулы сводила от хруста мерзлой плоти под тяжелыми полозьями. Воевода не просил прощения. Он сам себя не прощал. Не прощения мертвых ждала душа. Мести за них. Не должны ходить по земле, сделавшей это с его городом. С его землей. Когда выехали за стены, воевода остановился. Хотелось соскочить с коня. Хотелось сдернуть прилбицу, поклониться обугленному, засыпанному телами холму, сказать «Ждите, мол». Воевода не стал. Он один раз уже уходил за подмогой. Мертвым не нужны пустые обещания. А если все удастся, если удастся, мертвые узнают об этом. Взяли на восход, по старой дороге на исады, злосчастный городок, что залил братней кровью князь Глеб. Пустые мертвы мертвые нынче были исады, те же пепелища, те же тела. Хоть и было тел тех не в пример меньше, чем в родном городе. Здесь больше брали пленных, чтобы гнать их потом на стены города-государя, впереди идущий на приступ Орды. Летом до Пертового гора добирались вдоль правого полуденного рукава двоившейся у исада Аки, правым берегом. Так ехал молодой князь Владимир Глебович. Тем же путем и возвращался с пленным ведьмаком и синим камнем. Нынче же не было нужды повторять его путь, проезжать Тимошкину весь и озеро, нынче называвшееся Пертовым. Озеро, с тех пор словно ряской, подернувшееся дурной славой, будто бы стали в окрестностях того озера пропадать люди. А иные, все же бродившие там вечерний порой, видели и издали навевавшую жуть тень вроде человека, что бродила по берегам. Сейчас достаточно было переправиться по льду через оку и двинуться дальше, берегами, рассекшие пополам струп остров. Такое название этого острова на Оке рядом со Старой Рязанью осталось еще в трудах Сигизмунда Гербенштейна, посетившего рязанские земли в XVI веке. Протоки на Веску с голецким именем Юхта Голец — Балтское племя, дальняя родня современных литовцев и латышей до туземцы русского Залесья. Большая часть неславянских названий рек, деревень и прочих мест в тех краях не финского, как ошибочно полагали ранее, а балтского происхождения. Прикорнувши в снегах озеро Ратное. В этих местах любил охотиться когда-то государь с родичами, дружиной и гостями. И сейчас на снегу было немало следов — лосей, оленей, кабанов, лисиц. Совсем уж не тяны, белок, куниц, ласок, лесных мышей. И таким безмятежным покоем дышал зимний лес, что оставалось только девица, как только не пятнают чистый снег их обугленные души. Ехали в молчании. Шли кони, под седлами заводные. Покачивались в седлах всадники. Сидела на дровнях, рядом с медведь камнем, уложив на него руки седая княгиня. Выводы даже оглянулся на нее, настолько переменилось ее лицо. Не стаял снег, но будто солнце озарило тот лед. Рассыпалось искрами, хоть и ехали они спиной к снижающемуся светилу. Уже пора было показаться из-за мыска юхти, Изворочилась, выпуская когти в груди тоска при виде вечернего неба, чистого, как зеркальце у губ покойника. Однако пришлые миновали этот край стороною, не было на берегу пожарища и мертвых тел. Но и живых голосов слышно не было, и нискорослые лесные лаечки не выскочили из подворот навстречу приезжим, и избы успели выстыть. Молчаливая, обезлюдевшая весь могла показаться ночным сном, видением. Однако воеводе доводилось видеть подобное. Доезжая с дружиной в лесные чащобы к тамошним сидельцам, вятичам, голеди, ее родне, мурами с мещерой. Лесные люди часто предпочитали уходить от грозы в болотные чащобные потаенки, Оставляя опасным чужакам пустые деревни. Юхтинский люд смутили, Стронули с места неведомым чудом Ушедшие от Орды беженцы. Уцелевшие ратники разбитой государевой рати, Смерды, сумевшие в ночи пройти Мимо дозоров чужаков. Как знать ныне, Люди собрали нехитрые скарпы, Канули в лесные дебри, В топе за ратным озером. — Ищи, чужак, найдешь свою смерть, отпущенной из-под заснеженной еловой лапы стрелы в жадной пасти волчьей ямы. «Воевода — Воевода, — окликнула с седая княгиня, — скликаю удальцов на ночлег, здесь встанем. Воевода развернул коня, подъехал к дровням. — Не рановато ли, госпожа, день впустую потеряем? За светло до угора не доедем, а к полуночи успели бы. Успеть вы его до успели бы. Иное дело, что нам на том угоре делать, коли не готовы мы? Говорила я угор дверь, и я ее в одиночку не отворю ныне. Помощь мне ваша надобна. А чтоб помогать вам бы поспать первым делом, и вам и коням вашим отдых нужен. Есть у нас еще день, воевода. И день этот нам пригодится. Непростое это дело такие двери открывать. нелегкое. Уехали в безмолвную юхту, сторожась. Станет лесовиков оставить отчаянных стрелков. Не оставили. Крепко испугались жутких вестей, пахнувших гореви и кровью. За переметенной поземкой той самой поземкой, что схранило и оплакала жителей убитых городов и сел. Лесные тропки ушли все. В юхте нашелся сеновал, еда для коней и конюшни, приют для них же. Вот амбаров здесь не было. Зерно по давней привычке еще с тех пор, когда здесь вятищи, воевали голец до мещеру с муромой, хранили в стороне от жилья в укромных лесных ямах-житницах. Воевода подошел к пустой избе чуть побольше иных, не иначе старостиной. Не то чтобы ждал, найти кого в избенке, но все же постучал в притолку перед тем, как взяться за ручку двери. Так даже в своем доме делают, чтобы не смутить, не прогневать внезапным явлением запечного хозяина. Будет он, вздумает по пустой горнице прогуляться. По не на стук отозвались. Кали, добрый человек, заходи!» Отозвался из избы скрипучий дряхлый голос и впрямь подстать кутному башку. Кутный бог. Домашний местный бог родного угла отчего дома. Упоминается в поучениях против язычества рядом с культами лесного бога и прочих младших божеств и духов. Возможно, одно из древнейших упоминаний домового. Воевода, помедлив, толкнул дверь. Вошел нарочито неторопливо, стащил с головы прилбицу, поклонился красному углу. А потянувшееся было колбу двое персти оборвал, сжал в кулак. «Хватит! Что решено, то решено!» Там на полке теплилась глиняная лампадка. Стоял невеликий каменный резной образок, а с ним рядом, заставляя вспомнить недавний гнев черниговского боярина, деревянные кумиры с ладонь величиной. — Свои вроде, — донеслось с палатей. — Оговорили от степи, сила идет. — Идет, — отозвался воевода, оббивая сапог об сапог на плетеном половике. — Только мимо вас. «А кой наверх ушла? А ты кто таков будешь? Чего здесь сидишь?» «Я то Я, боярин, здешнему старости отцом прихожусь». На палатях помолчали, раздумывая, называться ли незваным гостям, да и решились. «Скажу люди кличут». «Что ж, староста?» — подала голос из-за плеча воеводы княгиня. «Отца родного в избе оставил». «И кто ж его, не путу, слушал, ах!» Прокряхтел отец, слезая с палатей. «Оставил. Сам я остался. Много и без меня в лесу заботы станет. Еще хрыча на себе таскать. Пытать же меня про укрывища лесные толку нет». Помру раньше. Старому много-ль надо. Подошел, глянул из седых зарослей щури набрякшие веки. Ох ты ж. Макши, мать, пробормотал он. Да никак знаю я тебя, бое... Ох ты! Молчий старик. Воевода даже вздрогнул. Так неожиданно вернулась в голос княгини ледяная тоска. — Так как же, матушка, ты ж тогда моего огольца. Мишу с ножку выходила, уж все поветухи отреклись. Благо добрым людям подсказали. Только вот как звать? Не серчай на старого дурака. — К лучшему, скоруто, к лучшему. Старое имя я отдала, променяла на новое. Да так променяло, что теперь и новое слышать не хочу. Старик взлохматил седые волосы, потеребил льняной подол, так ничего и не надумал. А город-то что? Нет города Скоруто, словно со стороны услышал свой голос. Я, по слову государеву за и ездил, а вернулся, помогать некому. Дозволишь ли переночевать? А чего же? Как это нет? Так. Где город был, гарде тела неприбранные. От повторения словно не так больно становилось это говорить. Старик осекся, вопросов больше не задавал. Гридни распустили повеси, кто в какой дом. Больше всего набилось в старостьяную избу. Накормив да пристроив коней, люди валились спать. Воевода едва успел назначить часовых. Двоих посадил у печки в старости на избе, готовит на всю дружину в большом походном котле, хлебывая из остатков муки и толокна посидельным с Сидая Седая княгиня о чем-то толковала со стариком, они вместе ушли во двор. Перед сном воевода по привычке повернулся к красному углу и тряхнул головой. «Прошлое ушло». Лежала в руинах государева терема посреди мертвого города с оборванным гайтаном. Кому теперь молиться? Поднялся, вышел во двор вдохнуть холодного воздуха, да самому замерзнуть малость. После в тепле засыпать легче. В тени, у ворот, блики лунного света на копье до да порог изо рта выдали часового. У с синь медведь камнем стояли двое: княгиня и старый Скоррута. Тихо говорили между собой. Потом седая княгиня отступила в сторону. Воевода увидел, что в руках она держит тяжелые лыковые пестеры, лыковый заплечный короб с лямками, своеобразный плетеный рюкзак. Старик шагнул мимо нее, вперед, стаскивая шапку, потом опустился на колени, ладошками и лбом припал к боку камня и так стоял какое-то время. Встал Надьева легко, вынул что-то из-за пазухи, уложил под каменный бок, снова коснулся его, повернулся и заковылял к крыльцу. Кивнул на ходу воеводе, вновь натянутый на седые кудри меховой шапкой и сгинул в темноте синей. Воевода спустился, подошел к дровням, у которых все так же стояла княгиня. — Мне теперь, — глухо произнес он из-под опушки прилбицы, глядя на вдову Муромского князя, — тоже ему молиться. Сыскал воевода кого спрашивать? Дуру лесную. Княгиня глядела в сторону, потом подняла глаза. — Воевода, завтра? то, что делать будем. Ты накрепко запомни. Я всем скажу, а тебе первому. Они на тебя все смотрят, за тобой идут. Так я что говорю-то тебе? Завтра. Она смолкла, молчала воевода. Не знаю, что Пертов-Угор со мной сделает. Хуже всего, если слушать не станет. Если впустую все... Об этом и думать боюсь. Но то моя печаль, не твоя. Про другое сказать хочу. Когда бряд поведу, всякое со мной может случиться. Ваше дело не вмешивайтесь. Понял ли, воевода? Увидишь, что худо мне или еще что? Не вздумай ко мне подходить. Понял ли? Понял, госпожа. Понял он. — проговорила в сторону седая княгиня. — Знал бы ты, тебя ж в крестили и отрекались за тебя. Да и от кого отрекались-то? От сатаны вашего. А меня по-другому. Взрослую, доведующую да волховку. Тут уж поименно из меня отречение вытаскивали. От всех. Я теперь имена их выговорить боюсь. Разумеешь ли, воевода, от кумиров наших, от наставницы бабки моей, от той, что ее учила, если б не он, а он рядом стоял, помочь хотел, чтобы мне легче было отрекаться. Воевода. Следующие слова она вырыдала, и странно было слышать этот голос от той, что спокойно рассказывала о гибели мужа и детей. От хозяина мне, отречься велели. Ты это разумеешь? Он не был отец, государь, наставник. Все. Как? Как я теперь к нему? Туда? А? Воевода? И закончилось совсем уж еле слышно. А больше некуда. — Нет нам с тобой, воевода, кроме него помощников. Оборвав речь, резко повернулась и пошла к крыльцу. Остановилась, бросила через плечо. — Уразумел ли, воевода? — Чтоб со мной на обряде ни было, не встревай. — Понял госпожа. Раскрепел снег под легкими женскими ногами за спиной, и с запоздалым эхом скрипнула дверь. Воевода подошел к синь камню. Отчего казалось, камень в дровнях сидит. Не лежит, а именно что сидит. Приложил к ледяным шершавым бокам ладони, прислонился лбом, а вот на колени так и не опустился. То была даже не просьба помочь, просто хотелось прикоснуться к камню, надежному, спокойному, Хотя и этот-то камень бывало и неспокойным. Воевода сам это знал. Но почувствовал он именно это. Каменный зверь на сей раз и впрямь дышал спокойствием. Светлым покоем того, кто на пути домой. И воевода мимолетно успел позавидовать ему. Как навалилось желание спать. Едва не на месте норовя повалить в хрусткий снег. Едва добрел до избы, где теплая духота окутала одеялом. Увела в сон. Кого благодарить воевода не знал, но спал он эту ночь без снов. Только ближе к рассвету во сне ли наяву, будто кто-то пробежался по груди легкой побежкой кошки. Только на двух ногах. На утро поднялись, вывели коней из конюшен, вновь заседлали отдохнувших и сытых. Воевода выскреб из калиты на поясе все серебро, ссыпал горсти на стол. Ему уже без надобности. Цель была близка. Каждого это будоражило по-своему. Скорута снова выбрался во двор, стоял у ворот, опершись на палку, с птицей в косматом кожушке. Мохнатый шапки глядел вслед дружине с оням. Эй, княгинь-матушка! — окликнул молодую старуху рыжий гридень Ероха. — А что, не лгали ли старики про синь-медведь камень? Уж каких от него будто бед до да страхов не навидались, пока везли? А у нас Смирнёхонька ехал. — Сам подумай, молодец! — откликнулась седая княгиня. Одно дело, когда в полон идешь, другое, когда домой возвращаешься. А синь-медведушка нынче домой едет. И примолвила языком не в пример более похожим на прежний шелест поземки. А зря удалец языком не трепи. Накличешь. И все же, все же переменился ее голос. Оттаивал. Она и сама переменилась. Странное у нее было лицо. И радостное, теперь уж нельзя в этом было ошибиться, и отчаянное. Воевода вдруг задумался, каково я сейчас. Каково искать немести, как ему и его людям. Кары и смерти. Невольно примерил на себя все, что говорила седая княгиня про нее саму. И было нехорошо, так нехорошо, что не всякий враг выдумает, а стало хуже. Отступница. Каково б ему было жить с клеймом отступника, каково было идти перед лицо государею и братьев из дружины государевой, карой очиститься. Как ни суди, чем ни мерей, выходит, она потеряла больше. Когда вновь переезжали Аку, княгиня велела набрать в притулившееся невесть, когда на дровнях под боком синь камня деревянное ведро воды из полыньи. По льду, впадавшей в Аку, речушки-тырницы поднялись и вверх, а там уж и пяти верст не было до поросшего сосняком урочища. Медные стволы возносились вверх, потиновые облака крон. Когда-то вы его любил сосняки. Да и сейчас как-то легче на душе становилось здесь. Древнее место. Тут еще лесная голедь молилась и волховала. И вятящие находники, загнав лесовиков в чещобы и болота, не разорили их святыни, очтили их. Благо вера была одна, и кумиры общие. Только имена выговаривали по-разному. Того шпирона-громовника, что поминал молодой гридень, величала голец с придыханием перкун. Но на угоре кланялись не ему. В снегу был виден провал, отороченный черными бревнами полуразвалившегося сруба. Тут землянки и жили перты, те, кто хранил эту землю тысячи лет, те, кто дал ей свое имя. Бревна бывшего тына то тут, то там торчали из снега, кривясь и клонясь каждый в свою сторону. За полвека сосняк перешагнул разрушенную границу древней святыни. Воевода перед этой границей соскочил с коня. Кинул уздечку ближнему гридню, расстегнул ремни шлема, снял его, снял прилбицу. Припомнились слова, которым учил когда-то отцов вдруг опоница. Кто этому месту обитатель? Кто настоятель? Кто содержавец? Здравы будьте! Здесь и далее, по возможности, приближенные к аутентичным тексты заговоров. — С хозяйкою, с дедушками, не гневайтесь, примите гостей на широкий двор, — проговорил он в полголоса. Верхушком верхушкам прошелся порыв ветра. Услышали его старые перты, ветрами кружащие над своим вековым гнездом или нет? Кого спросить?